«Напред всего из тех кумыцких владельцев, шевкалов, в подданстве для верности вашему величеству и детей своих, вамонаты давывали. Токмо незнанием или неискусством воевод ваших сей интерес государственный по сие время оставлен. И ежели ваше величество соизволите преклонить тех народов, пригорных под свою область, немалый страх будет в Персиде во всей» и могут во всем вашей воле последовать. Черкасский отправился в хиву и там погиб. В сношениях с народами Кавказского перешейка явился другой, более искусный и счастливый деятель Артемий Петрович Волынский. В 1715 году Волынский отправлен был посланником в Персию, чтобы быть при Шахе впредь до указу на резиденции. Он получил инструкцию. «Едучи по владениям шаха Персидского, как морем, так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие поселения и положения мест, и какие где в море каспийской реки большие впадают, и до которых мест по онным рекам можно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая б впала в сие море, и есть ли на том море и в пристанях у шаха судовоенные или купеческие, так аж какие крепости и фортеции, присматривать прилежно и искусно и проведовать о том, а особливо про Гелянь. И какие горы и непроходимые места, кроме одного нужного пути, как сказывают, отделили Гелянь и прочие провинции по Каспийскому морю, лежащие от Персиды, однако ж так, чтоб того не признали персияне, и делать о том секретно журнал повседневный, списывать все подлинно, будучи ему в Персии, присматривать и разведывать, сколько у шаха крепостей и войска, и в каком порядке, и не вводят ли европейских обычаев войски, какой шах обхождение имеет с турками, и нет ли у персов намерения начать войну с турками, и не желает ли против них с кем союз вступить внушать, что турки – главные неприятели персидскому государству и народу, и самые опасные соседи всем, а царское величество желает содержать шахам добрую соседскую приязнь, смотреть, каким способом в тех краях купечества российских, подданных размножить, и нельзя ли через Персию учинить купечество в Индию, склонять шаха, чтоб повелено было армянам весь свой торг шелком-сырцом, обратить проездом в российское государство, предъявляя удобство водного пути до самого Санкт-Петербурга. Вместо того, что они принуждены возить свои товары в турецкие области, на верблюдах, и будет невозможен то словами и домогательствами сделать, то нельзя ли дать чего шаховым ближним людям, буде и сим нельзя будет учинить немочный припятие, какого учинить Смирнскому и алепскому торгам, Где и как? Разведывать об армянском народе, много ли его и в которых местах живет, и есть ли из них какие знатные люди из шлихетства или из купцов, и каковы они к стороне царского величества обходиться с ними ласково и склонять к приязни, также осадомляться, нет ли каких иных в тех странах, христианских или иноверных, с персами народов, и ежели есть, каковы оные состоянием. В марте 1717 года Волынский приехал в Испогань. «Пертерпевший на дороге большие трудности и неприятности, уже меня редкая беда миновала», — писал он канцлеру. В Испогане сначала он был принят недурно. Но через несколько дней, не объявя ничего, заперли его в доме, приставив такой крепкий караул, что пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца. А когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на восточные берега Каспийского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче. Пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в Гелянь и что множество калмыков находятся около терика.